ЛО-7 Догнать и убить беглеца никаких проблем не составило. Хорошее, сильное тело, ничем не уступающее тому, которое я вернул Сипану. Проблема лишь в том, чье оно. Нет, первоизначальный хозяин меня мало волнует. Но знать, что конкретный мозг я делю в том числе и с Гахаром, не слишком приятно. Ментально мой враг гораздо сильнее меня. Что, если в какой-то момент он внезапно заберет управление? Китар даже не успеет понять, что рядом с ним нахожусь больше не я. Мальчишка умрет, и на этом все кончится. Увы, но от этого тела придется избавиться, и чем раньше, тем лучше. Но не прямо сейчас. Странствовать в одиночку по суше опасно. Но основная причина, по которой я пока не буду себя убивать в другом, нам нужен носильщик. От прекратившего свое существование отряда нам досталось в наследство слишком много ценного имущества, которое жалко бросать. Всего нам, конечно, не унести и вдвоем, но даже одни только фляги займут едва ли не целый рюкзак. А вода — это первое, что нам нужно в дороге. Оружие я еще готов бросить, удобную тару нет. Также в силу удобства я принял решение оставить одежду, в которой мы с Китаром сейчас, при всех своих плюсах, Наряд хела на поверку оказался слишком тяжелым, а штаны Дрога мальчишки не подходили размером. Единственное, что я снял с последнего трупа, это рубашка. Китару она велика, но лишившийся рукавов балахон не защищает от солнца все тело. Я специально сломал Дрогу шею, чтобы не было крови. Если одеты мы более-менее сносно, то вооружены просто замечательно. На моем поясе снова висят ножны с парой хороших мечей. У обоих в руках по копью и по луку на спинах. Стрел набрали с запасом. Ножей, что простых, что метательных, тоже хватает. У мальчишки топорик. Я же прицепил к рюкзаку пригодившуюся нам недавно секиру. Из припасов сушеного мяса на несколько дней. Всевозможная полезная мелочь разложена по рюкзакам. Там же пара мотков, обнаружившиеся у запасливых предзов, в веревке. В карманах бобы с семенами. Утром мы покинули лагерь но не первым, вторым. Предыдущий день был потрачен на поиски зайки, которая так и не явилась на зов мальчишки, многократно и громко свистевшего с вершин разных холмов. Китар грустен, он считает, что тушкатку поймал и сожрал ходок. Нам неизвестно, в какой стороне от лагеря находилась его подруга в момент возвращения из бездны, перерожденного Крамора. Возможно, ей не повезло оказаться в относительной близости от стремительного слухача, и она была съедена за компанию с той парой предзов, Мальчишка считает, что именно так и было. Я не согласен с китаром. Шансы подобного стечения обстоятельств невелики, но переубеждать его смысла не вижу. У мальчишки достанет глупости начать себя винить. Пусть уж лучше горюет, это быстро пройдет. Захочет тушка вернуться, вернется. Нет, силы мы ее присоединяться к нам не заставим. Дикари впечатлительны. Велика вероятность того, что туземка услышала то, что ей слышать не стоило, и с этим уже ничего не поделаешь». «Мы оба ошиблись. Все проще и лучше». Тушкатка действительно услышала кое-что, испугавшее ее до беспамятства, но это были не наши беседы с китаром. Вернее, они, но привела зайку в ужас не суть разговоров, в которую она толком не вникла, а то, с кем общался мальчишка. «Говорящий ходок». Стоило Тушкатке услышать голос порождения бездны, как она тут же рванула прочь со всех ног. Удирая подальше, Звероморфка мчалась без остановок до самого вечера и потом еще какое-то время продолжала скакать в темноте, пока у нее не закончились силы. Кроме прочего, ее дополнительно подстегнул предсмертный рев Германа. Но это уже было последним, что она слышала. Даже у чуткого уха Тушкатки существует предел. — Я потом день тряслась и еще два дня возвращалась, — объясняла догнавшая нас только к началу четвертых суток пути Тушкатка. «Тот ходок, он так страшно сидит. Долго с силами собиралась, но смогла, подошла к нему. Там все мертвые». Рассказывает, Ушкатка сопровождала свои слова настоящим штормом из жестов и мимики. Глаза, брови, рот, руки и даже уши активно участвовали в процессе передачи информации. «Верить этой туземке можно на все сто процентов. Врать она не способна в принципе, просто не сможет физически». Любую ложь ее лицо выдаст мгновенно. Верить — да, а вот насчет доверять — не уверен. Умеет ли зайка молчать? Это выясним. Если нет, в крайнем случае ее смерть может оказаться случайной, вернее, таковой показаться гитару. Но вас среди мертвых не было, и у колодца все сложено ровненько, поняла, что ушли. А в какой стороне искать знаю. На закат побежала, искала, искала, догнала. «Шаги плохо слышно. Чего не свистель?» «Я свистел!» — возмутился китар. «Не здесь, правда, и не сегодня. Видно, ты была далеко тогда». «Да? Ну ладно, сама виновата, трусиха. Говорящий ходок слишком страшно». «Пожалуй, пора мне вмешаться. Тянуть смысла нет. Раз она идет с нами, ей придется узнать, кто я есть. Не всю правду, конечно, многого она попросту не поймет, но суть точно». «Скрывать наши с китаром особенности от спутницы глупо. Тогда было бы проще ее сразу отправить назад, искать себе среди сородичей новых друзей». «Это был неходок». «Как неходок?» — вскинула брови тушкатка. «Китар избран небом, я послан ему помогать. Я не Рохус». «Не бойся», — мгновенно вмешался мальчишка, положив на плечо сжавшийся в комок зайки руку. «Мать-ночь моя покровительница». Она вернула мне дары, а он...» — кивнул на меня китар. «Ее посланник. Мы боремся с демонами, которых Низверженный, его вы называете Отец День, отправил в наш мир чинить зло. Эти демоны бездны среди идунов Они прячутся в нас. Один сидел в Рохусе. Мы пленили его и убьем, когда придет время. Пока же тело убитого демоном Идуна послужит вместилищем для доброго духа. Ему все равно, в чьем теле сидеть, лишь бы дар был». Не удрала. Но дело не в том, что такого желания не было. Просто ужас настолько крепко сковал тушкатку, что та застыла, дрожа всем своим маленьким телом. Я это предвидел. Мы еще в первый день, до того, как китар попытался позвать звероморвку, обсудили с мальчишкой, что и как говорить. Страх здесь лишним не будет. На старте знакомства тушкатки со мной он удержит ее от попытки сбежать. А в финале, когда наши с ней пути разойдутся, по логике заставит держать язык за зубами. Подражит, подрожит и привыкнет в процессе смириться со своим положением, посвященный в великую тайну. Но это в теории. Как будет на практике, предстоит только выяснить. «Я вселился в того ходока и убил его, чтобы излечить китара семенем из сердца порождения бездны», — вновь заговорил я. «Подлый дрог сильно ранил твоего друга. Тебе не стоит бояться меня. Я хороший». Тогда тушкатка еще долго приходила в себя. Она до сих пор нам не верит, и понятно. Без доказательств такое принять очень сложно. Когда придет время, она их получит. Пока мне достаточно и того, что зайка не удрала первой же ночью. Ее слух уже начал приносить пользу. Округа постепенно оживает, и в холмах снова появились животные. В том числе злые звери, которые в данной местности представлены необычайно проворными шестилапами-волками. Одного я уже прикончил вовремя предупрежденной тушкаткой, услышавшей его приближение. Кроме того, зайка регулярно находит съедобные корешки, разбавляющие наш мясной рацион, и уже дважды смогла отыскать места, где подземные воды подходят к поверхности. Если бы тушкатку можно было бы еще и навьючить, но тут от нее толку нет. Приходится все тащить на себе. Холмы постепенно разглаживаются. Подходим к реке. Вдалеке уже видно одну из гор стены слинов, краснеющую мутным пятном, сильно южнее нашего курса. Боюсь, налаженная лисами веревочная переправа находится возле данного плато, и это плохо. Делать крюк длиной в 2-3 сотни километров мне совершенно не хочется. Уже начинаю сомневаться в правильности моего изначального решения. Идти в город стандартным для угодивших в этот район суши людей маршрутом через земли и слинов в сопровождении рыжих. И вот впереди проступает сквозь знойная марева зеленая полоса знакомой приречной саванны. Зайка нервничает. Ее уши улавливают новые незнакомые звуки. Китар тоже в сомнениях. Покидать относительно безопасные холмы страшно. Можно ведь свернуть на юг прямо сейчас и двигаться дальше все той же привычной пустошью. Но выбора у нас нет. Я хочу посмотреть на реку. Посмотрел. Живая река мало чем отличается от кровавой примерно такая же ширина в сотню метров, поросшие тем же самым камышом пологие берега, такое же медленное течение и вода точно так же кишит хищными ящерами, как и окружающее русло трава шестела по львами. Последние в этот раз являются куда большей проблемой, чем прежде. Одновременно защищать и китары, и зайку мне сложно. Первый же напавший на нас злой зверь, слава звездам заранее обнаруженной Шуши, едва не прикончил запаниковавшую тушкатку. Мальчишка еле-еле успел вытолкнуть подругу с траектории прыжка хищника. К тому же ушастая звероморвка даже с ножами в руках не способна взобраться на дерево. Вечером мне пришлось затаскивать ее наверх на спине и на ночь привязывать к ветке. Я все больше разочаровываюсь в своем прежнем плане. От спутницы, безусловно, есть польза, но и сложности ее пребывания в нашем мини-отряде несет в свет уже немало. Утром видимость лучше, чем днем. На рассвете лучи поднявшегося на востоке солнца подсветили еще одно плато, которое я не заметил вчера. Эта полоса скал краснела далеко за рекой, на северо-западе. Между нами и длинной стеной гор лежал широченный залив песчаного моря, желтеющий впереди многочисленными барханами. Такой за одну ночь не перейти, если только... «Хадок! Слышите, оттуда идет!» — оборвало мои размышления зайка, указавшей лапкой направление, откуда приближался гигант. «Сейчас глянем», — встрепенулся китар и рванул белкой наверх к нужной ветке, откуда открывался вид на южную сторону. «Все нормально», — раздался сверху голос мальчишки. «В стороне пройдет. Вдоль самых камышей топает. Ну и чучело. Бородище едва ли не по земле волочится». «А на лбу что?» «Не видно пока». Там волось и в хорт от зависти лопнет. Дерево, на котором мы провели эту ночь, росло в полукилометре от русла. Так что, если у ходака нет каких-нибудь поисковых даров, он нас здесь не найдет. Четкий слух уже точно вычеркиваем. Китар говорил слишком громко. «Я сейчас поднимусь. Уступи ко мне место». Забравшись повыше, я сразу же увидел вдалеке шагающего вдоль реки великана. Про фигуру на лбу пока рано судить. Расстояние не позволяет разглядеть такие детали. Мальчишка прав. Волосатость объекта близка к запредельной. Боюсь, даже Дрог, решив вдруг землянин расплести свои многочисленные косы, не сделался бы настолько лохмат. Густая окладистая борода свисает едва ли не до колен гигантской черной мочалкой. На голове торчащий во все стороны кудрявыми патлами куст. Причем где одно переходит в другое, понять невозможно. Но ну прям готовое гнездо для орлов на башке! хмыкнул рядом Китар. Видать, и при жизни был тем еще лешим. Гнездо. Почему бы и нет? Слова мальчишки упали последней крупицей на ту чашу весов, которую все последние дни все сильнее и сильнее тянули вниз мои множащиеся сомнения. Кандидат подходящей позиции тоже. Пора уже избавляться от соседа Гахара. А давай мы меня переселим. В него? Удивился мальчишка. Зачем жадничать? Семена бобы есть. Не для этого. Будет нам транспортом. Да ну! поперхнулся Китар. Ты же сам говорил, что нам политься нельзя. Как увидит нас с ходаком? Не увидят, перебил я мальчишку. Мы другим маршрутом пойдем. Там, где не ходит никто. То есть я пойду. Вы поедете. В гнезде, что ли? Разгладились брови китара. А что? Это мысль. Там можно так сесть, что йокос-2 разглядишь. А в бороде можно тайный кармашек сплести, где все наше добро поместится. Там смотри, сколько места. Вот именно. В этом плане этот ходок для нас идеально подходит. А вдруг бездарь? «Тогда просто пополним запасы семян и бобов. У бездаря против меня шансов нет?» «Ну, если так...» «Тогда я не против, только...» — замелся мальчишка. «Вдруг там дары больно страшные?» «Не зная их, мне к нему неохота лезть». «А ты и не полезешь. Дары сейчас выясню, за это не бойся. Рохуса нам так и так убивать». Обсудив с китаром все нюансы предстоящей операции, я осторожно начал сползать вниз по толстому стволу дерева, прикрываясь им от ходока. Все оружие, кроме пары помогающих мне спуститься ножей и ждущих в ножнах своего часа мечей, оставлено на ветвях. Если нам повезет возвращаться сюда в материальной оболочке, мне не придется. Прилечу назад духом. Надеюсь, это тело скоро умрет вместе с сидящим в нем нелюдям. А Тушкатка получит наглядные доказательства моего существования и избранности мальчишки. Спустившись, улегся на землю и ползком устремился к реке. Расстояние до Ходока еще велико, и высокая трава не дает ему разглядеть меня. Добравшись до камышей, отложил один из ножей в сторону. Потом подберем. Второй еще пригодится. Пока я стелился ужом по земле, Ходок успел существенно сократить разделявшую нас изначально дистанцию. — До гиганта всего метров триста. Пора показать себя. Поднялся на ноги, даже кричать не пришлось. Мгновенно заметив меня, великан радостно взревел и ускорился. Теперь только ждать и смотреть. Но, дружок, показывай. Есть ли у тебя в арсенале что-нибудь дальнобойное? Судя по всему, нет. До мохнатого великана уже меньше полусотни метров, а какой-либо магии я так и не увидел. Подпущу еще ближе. «Ага, жертва первой норы!» На бегу передняя часть гнезда приподнялась, и моему взору на миг открылся пустой лоб гиганта. «Тут если и есть дар, то только один. Попробую вынудить ходака его применить, сделать это несложно. Достаточно просто не дать ему сразу же сцапать себя». Легко увернулся от протянувшейся ко мне лапы и тут же еле успел отпрыгнуть от внезапно удлинившейся второй, ударившей в землю копьем. «Звезды с нами, не бездарь!» «Убивать ходака не придется, дар есть. Рука — копье, как у Кейлора. Едва ли мальчишке грозит здесь опасность. Можно смело заканчивать танцы. Проскочив между ног великана, отбегаю подальше и резким ударом всаживаю себе в висок нож. Смерть мгновенная. Не успел я почувствовать боль, как уже смотрю на свое упавшее тело с дерева. «Пустолобыш!» Сообщаю я тотчас же призвавшему меня китару. Кроме руки копья ничего. Не мудри, трать невидимость. Тут все просто. «Ага, сейчас сделаю», — азартно кивает мальчишка. «Смотри, Шуша», — улыбается он тушкатке. «Сейчас этот ходок подобреет. Заселю в него духа посланника матери ночи». Но зайки не до ответов. Вцепилась в ветку и дрожит, стиснув губы и выпучив от страха глаза. «А, тебе не видно отсюда», — понимает Китар. «Ну, слушай тогда, скоро этот ходок заговорит по-людски». Точно так же, как недавно это делал я в теле Рохуса, мальчишка спускается с дерева подальнее от велика на стороне ствола. Кроме ножей у него ничего с собой нет, впрочем, можно было не прятаться. Как и ожидалось, волосатый гигант после смерти добычи тут же растерял весь свой былой интерес к ней, и, мгновенно забыв проваляющийся в траве труп, зашагал дальше. Я специально убил себя сам, чтобы ходок не запачкал кровью Рохуса бороду. Потом будет вонять, пассажирам этот запах едва ли понравится. Боковое зрение у ходока так себе. Головой на ходу из стороны в сторону крутит, но стоит остаться у него за спиной, и ты для него исчез навсегда. Незамеченный гигантом китар бежит к реке но не тем же маршрутом, которым я не так давно полз, а наискось. Ему достаточно не попадать в поле зрения великана. Ходок тем временем уходит все дальше. Добравшись до камыша, мальчишка поворачивает, устремляясь в погоню за чудищем. Слуху, ходаков ходоков тоже так себе. Гитара не думает красться. Тем не менее великан услышал мальчишку только тогда, когда тот сократил разделяющую их дистанцию до сотни шагов. Гигант разворачивается, но позади него уже никого нет. Невидимый кит продолжает бежать. Ходок в замешательстве. На и без того глупом лице растерянность. Он слышит кого-то, но не может увидеть, и, соответственно, не знает, что ему делать. Стоит, открыв рот, и хлопает глазами. Встрепенулся, Расставил лапы и завертелся на месте. Шикарно. Теперь я знаю, что ходокам неизвестно конкретное местоположение человека, попавшего в зону действия их радара. Он чувствует появление рядом китара, но не может определить направление, откуда тот явился. Риска нет. Мальчишка спокойно подбегает к гиганту и дотрагивается до огромной ноги. Золотистых нитей аж три. Человек в том числе владел пугачом, как наш Террикус. Не знаю, по какому принципу бездна выбирала способность, которая наделила этого пустолобыша. Но рука копья в деле ловли и убийства людей, на мой взгляд, более весомое подспорье. Впрочем... Мне что одно, что другое, все равно недоступно, так что разницы нет. «Вот и все», — произношу я своим новым голосом. «Иди к зайке. Я пока найду нож». И специально добавляю для прекрасно меня слышащей даже составшегося в полукилометре от нас дерева тушкатки. «Мать-ночь с нами, Шуша. Этот ходок теперь добрый. Не бойся».